От всего услышанного я пришел в полное недоумение. Послушайте, Леон Иванович. Но ведь это же, получается, черт знает, что такое. Но ведь это же протекционизм, если дело обстоит так, как вы освещаете. И именно, именно так. Но с этим необходимо бороться. Это нужно вскрывать. Если хотите, дайте мне полномочия, я поеду за Мазорским и все вскрою. Это безобразие, необходимо его прекращать в самом начале. Черпанов потепал меня по плечу. Хороший вот человек, Егор Егорович. Но тут, помимо протекционизма, есть масса и других причин, по которым придется поручить решение дела его в наше отсутствие. Да и кроме того, я думаю, что я преувеличиваю значение шести братьев, хотя они и по психической чистой линии в моей области сделали многое. Судите сами, я пил, пил зверски, почему я должен вам открыть Незвернут был в бездну во всех отношениях, со всех постов, которые до этого занимал. Был я библиотекарем в библиотеке, книги, в которой от долговременного чтения и плохой бумаги, на которой их печатают, пришли в такую ветхость, что только ненормальный свихнувшийся глаз может соединить их листы. И прежде чем читать, надо было рассказать содержание книги, после чего читатель обычно брался, но от литер и ветхой бумаги, Либо ее раскуривал, либо возвращал обратно, но дело это было трудное и без пьянства невозможное, потому что совершенно безнадежно, книг было мало, надо было их повторять, унылые билетистические измышления. И на таком труде многие спевались и решили назначать туда грамотных пьяниц, так как считали, что даже, может быть, подобная работа вызовет известное отрезвление. И вот приехали шесть лебедей стали думать кого же пустить по психической работе и тогда говорят мы его вылечим хоть он и наследственный алкоголик для нас это даже и легче мы предпочитаем наследственные болезни лечить а для меня пора была самая тяжелая я в жару не пью разве что пиво но тут при ситуации рассказа должен был даже пить голый спирт если пиво находил они приходят и говорят ты говорят никуда черпанов от нас не выскользнешь, Наши кулаки тебя всюду найдут. Хочешь ли излечиться и приняться за психическую обработку общества? Пожалуйста, говорю. Только от рассказывания книга освободите. мы, говорят, будем создавать рефлекс пьянства. За одну римку удар кулаком, но удар кулаком своеобразного характера. Будет бить один из шести, а есть разные, холодные, горячие, до да крови, до да икоты. И так как ты будешь ждать, И где бы ты ни пил, мы тебя везде достигнем и найдем. Вот точно. В лес было, уйду, не говоря уж про людей. На юмку, осмотрю с кругом никого. Только выпью юмку, Как шарахнет каким-нибудь колющим ударом, так кишки перевернутся. Смотришь, а один из лебедей ха, сидит где-нибудь за пнем или за кочкой. Ну и излечили. В две недели всю наследственность рукой сняла. Но из тела их со смелости я спал. А, следовательно, выходит, что главную роль там пока играют шесть братьев-лебедей. А как же иначе? Какие за мной заслуги, кроме пьянства? А они в ужас и сокрушение чувств Урал привели тем, что в декадный срок в одних трусиках обижали весь Урал с юга на север, причем было у них на севере крупное столкновение с бандой бродячих кулаков, так они холбами разогнали. Как так можно лбами разогнать банду? А вот и можно. Банда на них с оружием, а один из них подбегает сбоку и трах, как козел лбом в живот предводителя. А тот и кувырком. Он вторично. Они, опираясь на лоб, подкову выпрямляют. Хм, очень уж вы невероятные вещи рассказываете. А вот увидите, когда приедете на Урал. Вот вам фотография. Он достал стояли действительно опять уже дядей с узкими полосками лбов в полосатых майках и вытрощенными глазами. Позвольте их здесь пять, а что касается лбов, то нельзя же эту полоску в палец считать за лоб. Их есть пять. Но почему же шесть братьев-лебедей? не знаю, не догадался спросить. Может быть, шестого они подбирают или умер, или в тренировке они постоянно тренируются, Что может там наплести мазурские, а?